Несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед, мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушёл со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла».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 Многие его положенные в розь были грязные, лиловые, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них. Он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с спокойником. Он хлопотал, как будто у него в доме была обновка, и остыл только расчесав бороду мертвецу. Всех изматерил», – сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью. «Кабы ему татары попались. Он татар погнал бы. Но тут русские подошли, женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю». Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку. «Идем к отцу», – пробормотал он, сжимая меня все крепче. «Отец твой с утра тебя ищет. Кабы не помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома».